122 Владыка Семи врат, открой мне, сыну твоему, врата познавания первый, врата познавания вторые, врата познавания третий. Трое надо пройти, лучам соответствует. Луч исходящий есть также и луч познания, Светом своим познаем. Ключ дается иерархам, но устремленный поворачивает его сам. Раскрытые врата дают доступ ко всему, что за ними. Первые за первыми, вторые за вторыми, третьи за третьими. За каждыми вратами встречает он, ведущий. Каждые врата есть следующая ступень познавания. Первые врата — физический мир. Но не сам по себе, но как низшая форма или аспект семи, как шкала материальных вибраций, тоже семиричная в себе, — тройственные по существу и четырехсихийные. Три, четыре, семь символов форм его выражающих. Врата вторые — мир астральный, с теми же подразделениями и находящиеся в состоянии соответствия с первым. Врата третьи — мир ментальный или мир мысленных уявлений, также семиричный также с двумя низшими, с Для каждого из трех миров есть свои проводники или формы, в которых сознание может на них уявляться. Адепт на каждом действует сознательно столь же легко и просто, как и на физическом. Умение это требует полного и безусловного подчинения всех трех волей Высшего Я, над ними стоящего. Все три временные и срочные, но вне срока Высшая Огненная Сущность, над ними стоящая. Сознание, перенесенное из низших трех в него в огненное зерно свое от власти низших трех, освобождается и власть над ними приобретает. И тогда последовательно открываются врата по мере утверждения власти. Принцип просто. Не может быть высшего восприятия, если тела физическое, астральное, ментальное не приведены в состояние спокойного равновесия. Их вибрации сглушают ритм тонких энергий не преодолевший притяжение трех, на высшее притяжение ответствовать не может. Чудесен аппарат человеческий. созвучит пространственным волнам, но лишь приведенный в состояние гармонии и равновесия. Потому потуши три. Обузданные гармонично звучащие каждые семью струнами являются познавательными инструментами микрокосма. Каждый, взятый сам по себе и отдельно от высшего, лишен оснований смысла. Потому нелепое физическое существование человека без связи с двумя и высшим и означает смерть духи. Говорил о жизни вечной, но она тремя. Говорил о бессмертии, но оно лишь в зерне духа. Существование на плане астральном после смерти не есть бессмертие. Точно так же и на ментальном. Ибо эти существования заканчиваются смертью и разложением ментальной и астральной оболочки. Истина бессмертие выше. Достигается подчинением трех перенесением при жизни на земле сознания в сферу я высшего, в бессмертную тряду свою зерно духа. Тело огненное, форма его смерти не подлежит. Сущность его. Сотканы из отложений кристаллов тончайших высших энергий на протяжении всех жизней человека, собранных в чаше. Поэтому тайну бессмертия, понявшего, называем собирателем сокровищ. Кристаллы бессмертия или кристаллы неуничтожаемых огненных энергий в себе собирает, наращивая кристалл бессмертия. Камень внутри, драгоценный, блистающий, носителем которого он является, сияет всеми огнями, когда сброшены оковы трех, пробуждают дух к сознанию единственного неотъемлемого вечного сокровища его. В нем да будет центр и престол сознания, сияющий через низшие и все более уплотняющиеся покровы трех низших оболочек. Сейчас, видя эту запись, свет зерна духа через материю трех, замолкших на время в низшем физическом мире утверждаешь. Потому назвал победителем. Легко писать, но чего стоила победа, и сколько времени, долголетних усилий потребовалось и устремления несломимого. Так в трудностях жизни победы одно с другой утверждаем. Победителя приветствуем.